Глава 39. Группа устранения Гаргон, говорите. Начало. Хм, как же спать хочется. Поскольку всю прошлую ночь я посвятил созданию нового меню для нашего ресторана, выспаться мне не удалось. Новым пунктом в нашем меню стал горячее блюдо из риса, приправленного большим количеством специй, а сверху покрытое соусом из овощей или мяса. Верно, это рис карри. Весь вчерашний день я провел за созданием карри. Похоже, что попав в иной мир, у вас и правда возникла безумная тяга к этому блюду. Не настолько хотелось его отведать, что я попыталась приготовить его своими силами, однако все оказалось не так-то просто. Хоть у меня и остались воспоминания о том, на что должен походить его вкус, но вот о спицах, используемых во время его приготовления, отнюдь. Даже при использовании схожих ингредиентов, вкус получалось передать только отчасти. Эти индийцы просто потрясающие ребята, не так ли? В конце концов, они смогли добиться столь удивительного баланса специй. Ах, как же жаль, что вместе со мной в иную не попал этот чудесный порошок кария. Поскольку в прошлой жизни я, по сути, не занималась готовкой, то и вспомнить рецепты карри не могу. В конце концов, единственным гарниром для карри, который я знаю, — это картофель и морковь. Так что единственным ориентиром мне может послужить лишь вкус блюд, оставшихся в моей памяти. Честно говоря, мне хочется съездить себе из прошлого Пороша, ведь если сравнить о кухне этого мира, я знаю значительно больше, чем прошлого. Потому-то я теперь отчетливо понимаю, насколько ленивую жизнь я вела. Как бы там ни было, уйдя с головой в готовку, я легла спать всего 4 часа назад — А в данный момент уже участвую в городском собрании. Обычно в нем принимают участие море и Но в этот раз папа ни с того ни с сего потребовал, чтобы пошла я. Таким вот образом я тут оказалась. Папочка просто о невозможном. Уверена, это из-за событий, произошедших ранее. Думаю, разрешить нашу проблему с долгом в одиночку было не лучшим решением. Ну, вообще решила проблему в большей степени не я, Римми В общем, в итоге меня отругали, связываясь на то, что допусти хоть одну ошибку подвергла бы себя опасности. «Ты не доверяешь другим жителям города, нашим соседям?» Сказал мне папа, а в дальнейшем все вылилось в строгий выговор. Он находился в бешенстве, поскольку все в городе сплотились, дабы противостоять бандитам. А я тем временем пошла и устроила театр одного актера. Скорее всего, папа заставил меня прийти на эту встречу, чтобы я смогла узнать их получше, а также, быть может, чуточку повзрослеть Поскольку он беспокоился обо мне, я никак не могла отказаться. Я протёрла глаза, пытаясь отогнать сон. однако подобные этому собранию, одинаково во всех мирах. Хм... На них всегда долго-предолго говорят о том, что меня мало волнует. И речи, что толкает мэр нашего города, ну, очень длинные. Мне доводилось слышать, что старик любитель почесать языком, но подумай только, что это оказалось правдой. Собственно, я и в прошлой жизни никогда не слушала выступления директора. В конце концов, сонливость окончательно одолела меня. Выглядишь сонно, телечен. Когда я уже вовсю клевала носом, Джордж, писарь с поста городской стражи, обратился ко мне дружелюбным голосом. и Я прошу прощения, немного увлеклась готовка и... Хм, как всегда, отдаешься работе со всей страстью, однако постарайся не переусердствовать. Да, я понимаю, но... это как-то само собой вышло. Будучи названной кулинарной маньящикой, мне оставалось только смущенно почесать затылок. Хм, кстати говоря, Джордж Шан здесь, а неудачник что, не придет? Даже при том, что он явно человек, которому нравится активно выступать на подобного рода собраниях, да принимать участие во всех важных событиях, а Безов Сан не придет? «А, по-прежнему сидит заперти в своем доме?» «Серьезно? Все это время?» «Такими темпами ему недолго в настоящего Хикамори превратиться?» «Для начала, это ведь из-за него моя семья оказалась в опасности. Однако он до сих пор не удосужился с нами объясниться. Пусть мы уже и смирились совсем, поскольку он неудачник. Однако, доставив нам неудобства, Безов обязан принести извинения. В то время, как я с грустью бормотала это, мэр неожиданно повысил голос. «Кроме того, есть последний, не отлагательств вопрос!» «Неотложный вопрос?» По крайней мере, этому не следует послушать. Хлопнув себя по щекам ладонями рук, я с усилием отогнала сонливость. И, приведя мысли в порядок, приготовилась внимательно слушать следующие слова мэра. «В последние несколько дней положение дел в окрестностях. Беруге изменилось». «Мэр, что вы имеете в виду под изменениями?» «По всей видимости, экосистемы вокруг нашего города рушится «Это правда?» Прозвучавшая как гром среди ясного неба заявление мэра подняло шум среди соброшенныхся горожан. Это правда, что у ручки мяса подражало, да и некоторые ингредиенты, которые раньше можно было запросто достать, исчезли с рынков. Опытные мантеристы, что поставляют на рынке мясо магических зверей, в один голос утверждают это, так что ошибки быть не может. Почему вопрос требует немедленного решения? По-видимому, был обнаружен крупный магический зверь или стая магических псов. Крупный магический зверь? До сих пор до меня не доходило таких сведений. Уже и жертва, судя по всему, деревня Зальги была уничтожена. Деревня Зальги? Да отсюда до нее рукой подать. Именно, потому-то мы и должны сохранять длительность. Но уничтожить целую деревню? По словам авантюристов, вернувшихся из Альги, там нет ни единой души. Они... они же не могли разом все вместе переехать куда-нибудь. Оставив все средства существованию, не может такого быть. Более того, авантюристы якобы обнаружили там трупы, которые, очевидно, были зверски разорваны на куски, каким-то зверям. Всех? Они нашли часть тел только нескольких человек. Всех? Остальные, вероятно, в жуткие неизвестные магические бестия. Паника распространялась среди горожан. В столь мирном городке никто не ожидал услышать настолько жестокую историю. Включая меня. В смысле, я считала Бирогу даже при самом худшем раскладе куда безопаснее Японии из прошлой жизни. Не так давно неудачник, может, и связался с... ростовщиками-бандитами. Но это скорее исключение, чем правило. А обычно городок живет мирной жизнью. Но даже от это только подумать, что нечто подобное произошло... «Будь то магические псы или крупный зверь. Похоже, это в любом случае представляет опасность, верно, Джозе-сан?» «Все так. Я 30 лет уже живу в этом городе. И это первый подобный случай на моей памяти». «Как я и думала. крупное магическое магическая или лесвора магических псов. И правда, звучит как бред сумасшедшего. Трудно представить, что какой-то крупный зверь внезапно объявился в этих краях. Если честно, на мой взгляд, верно предположение о магических псах. Вероятно, что-то вынудило их перебраться поближе к нашему городу». Мэр продолжил говорить. Итак, мне в голову пришло два варианта. Какие? Первый, мы собираем городское ополчение. Ополчение? Верно, в него вступят по несколько человек из каждой семьи, и мы организуем посменные дозор вокруг города. А другой вариант? Второй вариант положиться на гильдию, поскольку происшествия заседительствуют нам интересными, полагаю, к нам отройдет группу устранения, если сделаем запрос. А разве это не лучший вариант? Мы все дилетанты, так давайте предоставим все профессионалам. Хм, однако одних только городских налогов не хватит, чтобы сделать запрос. Если выберем этот вариант, придется собрать деньги с каждого дома. Все погрузились в размышления, обдумываемые эти два варианта. Если мы станем набирать добровольцев в городское ополчение, то нам не придется волноваться о деньгах. Однако этот вариант сопровождался значительной угрозой для жизни членов ополчения. С другой стороны, положившись на гильдию, нашим жизням ничего угрожать не будет. Однако пострадают наши кошельки. Деньги или люди? А что думаете вы, Джордж Цанн? Хм, посмотрим. Обычно городского ополчения было бы вполне достаточно. Однако, судя по тому, что мы сейчас услышали, опасность явно не шуточная. А ополчение вряд ли под силу с ней справится. Понимаю. Но если вдруг оказывается, что угроза преувеличена не стоит ли запрос в гильдию пустой траты денег? Верно. Однако не стоит забывать, что наш Туз, Безов, находится в сама знаешь каком состоянии. Будет ли достаточно добровольцев только нашего города? Ах, и правда. Телечен, у тебя есть кто-нибудь, кого бы ты могла привлечь? Хм... Если говорить только о лишачьей след, то сотрудников нашего магазина и их друзей наберется немало, однако... А, ты имеешь в виду нильсон так? Честно, и где то только отыскала этого Дэнзия? Хм, это что, даже Джордж знает о нем. Похоже, известность извращенца как покорителя женских сердец распространилась довольно далеко. Но это правда, что он весьма популярен среди всех замужних женщин, однако его физическая сила несколько... Так называемый сердцеет, верно? Дамский угодник, что идет по жизни рукообраку только с деньгами и властью, а... Хнык-хнык. Если это чунибье окажется еще сердцеедом, то этому гребаному миру точно писец Однако, если подумать, у нас и правда не хватает людей, чтобы создать хоть какое-то более-менее приличное подобие ополчения. Пусть это и повлечет за собой некоторые траты, но думаю, лучше сделать запрос гильдию. Хорошо, раз уж мы рассмотрели все точки зрения, пришло время для голосования. Произнеся это, мэр собрал голоса. Естественно, я проголосовал за вариант гильдии гильдией. Результат... Абсолютное большинство проголосовало так же, как и я. Похоже, что у каждого имеется свои сомнения насчет неудачника. Приняв решение, мы отправили резовую лошадь, чтобы связаться с гильдией. Скорее всего, они отрядят группу устранений через несколько недель. По всей видимости, дела принимают скверный оборот. Селечьян, будь осторожна, когда выходишь из дома. Хорошо, вы тоже берегите себя, Джордж. Это настоящая опасность. В частности, лучше бы держаться подальше от заль... А? А это разве не то самое место, где Тим и прочие любят играть? «Стоит предупредить Тиму и как можно скорее!» Покинув собрание, я поспешила вернуться в магазин.